Глава 4. 1904 год, 15 июня, окрестности Сасебо. Николай Оттович фон Эссен, получив полную свободу действий все силы Тихоокеанского флота под свой контроль, закусил у дела. Что ему требовалось? Не допустить объединения английской эскадры с японским флотом. У него, конечно, корабли сильные, но тогда противников окажется что-то совсем много. А эти риски совершенно лишние и бесполезные. То есть он считал нужным вынудить японцев на генеральное сражение при текущем раскладе. Легко сказать «вынудить», но как это сделать? Правильно, спровоцировать. Не зря же все офицеры имперской гвардии были обязаны практиковаться в командно-штабных играх и за слишком низкие результаты могли из этой самой гвардии вылететь. Более того, этих успехи в, казалось бы, отвлеченных играх сказывались и на их карьере самым решительным образом. Да, личные качества, нужные им как командирам, конечно, важны и навыки управления людьми, и умение выступать перед толпой и прочее. Но каждое следующее повышение без определенных успехов в командно-штабных играх было просто не получить, особенно на флаг офицерские должности. Поэтому к 1904 году полковника в армии или капитана во флоте Имперской гвардии России, который ничего не смыслил в современной тактике, стратегии, управлении персоналом и административно-штабной работе, просто было не сыскать. Более того, они все имели высшее образование, поголовно. А чтобы перейти на следующий ранг, то есть занять первый флаг офицерскую должность, требовалось качественно улучшить свои знания не только по указанным направлениям, но и очень неплохо разбираться в службах тылового обеспечения. Хуже того, образование теперь должно быть не просто высшее, а высшее техническое или дополненное специальными курсами, например, при Академии Генерального штаба. Ну и так далее. Брат, сват, друг и ослик с золотом продолжали, конечно, работать. Однако имперскую гвардию император курировал лично, требуя публичной аттестации офицеров перед своими будущими коллегами. И в случае залетов по коррупции или еще каких подлогов, корал нещадно, невзирая на чины и заслуги. В имперском ополчении еще как-то продвинуться по связям и взяткам можно было. Хоть и не просто, так как Николай Александрович туда тоже посматривал. А вот в имперской гвардии уже нет. Самому честно продвигаться было и проще, и дешевле, и безопаснее. Первые годы, конечно, пытались, как без этого, но потом затихли попытки. Притерлись механизмы, отобрались подходящие офицеры, которые сами стали выступать и таким фактором самоподдерживающегося контроля, что приводило к отбору лучших из лучших среди всех служак в гвардию, то есть войска постоянной готовности, в числе которых были не только сухопутные части, но и весь военно-морской флот. Дополнительным моментом было еще то, что император с самого начала 1890-х искал по всей стране талантов. Может быть, странных людей, малопригодных к жизни, но талантливых. Этот обладает очень острым зрением вдаль, но подслеповат вблизи. Так и что? Дефект разве? Нет. На дальномеры пойдет. А этот считает в уме удивительно быстро. Значит, с щитоводом в центр управления огнем отправиться. И ведь организовывали не только в интересах боевых кораблей первого ранга. Нет. Каждый корпус имперской гвардии имел свой ЦУА. Сильно отличный от корабельного и намного крупнее. Но не суть. Главное, что этих, быстро считающих в уме ребят, требовалось много. Поэтому имперские комиссары лазали по всей стране и выискивали их. И не только по своей стране. Разведка не брезговали отправить человечка куда-нибудь в бразильские джунгли и раньше ранчо Техаса, чтобы найти талант. И если слухи подтверждаются, привлечь его на службу. Поэтому Эссен был уверен в своих силах, как никто. Тут и знание реальных характеристик кораблей, полностью освоенных прекрасно обученным профессиональным экипажем, И целая масса талантов с самородками, каковыми эти самые профессионалы, были обильно сдобрены. Он знал, японцев они разобьют. Возможно, и объединенный флот японцев с англичанами, но лучше, конечно, не рисковать. Так что Эссон собрал все свои силы, загрузил оба полка морской пехоты на большие десантные корабли и отправился к острову Кюсю, под Сосебо. БДК были построены по принципу кораблей-доков с переменной осадкой. На корме была откидная пара или открывавший доступ к, собственно, плавучему доку по умолчанию сухому. В нем стояли те самые десантные катера, которые применяли во время высадки на Хоккайдо. Чтобы катера могли выйти, БДК набирал воду в специальные цистерны, увеличивая осадку на 3 метра. Потом помпами отбирал воду и возвращался в обычное положение. Данные десантные корабли имели развитую надстройку, свободно вмещающую полк морской пехоты со всеми видами коллективного вооружения и большим запасом боеприпасов, продовольствия и прочих расходников. Плюс имел штатный, хорошо оборудованный госпиталь, с операционными, рентген рентгенкомнатой и так далее. В общем, красота. Вот эти корабли подошли к полуострову, что раскинулся длинным хвостом к югу от Нагасаки, и под прикрытием эсминцев начали высадку. Там, конечно, были какие-то посты наблюдения, и даже в скорости появились отряды самообороны, но жидкие, плохо вооруженные, совершенно необученные. Морская же пехота в Российской империи была самой, что ни на есть, тяжелой пехоты нового времени. В классическом понимании этого слова то есть тяжело вооруженный, с массой коллективного оружия. Тут ручные пулеметы, и станковые, и те самые 37 миллиметровые гранатометы, и крепостные ружья, и горная артиллерия. Причем насыщенная этими средствами морская пехота была очень хорошо, на уровне Лейбгвардии. Так что отряды самообороны сдувало, особенно при поддержке огня с эсминцев. Сигнальная ракета в нужную сторону и 127 миллиметровые орудие обрабатывали указанный квадрат. Не так много и требовалось подобных гостинцев, чтобы разнести роту или даже батальон, не успевший окопаться пехотой. Десант на Кюсю! В Токио началась истерика, потому что все свои сухопутные силы они отправили либо в Манчжурию, либо для укрепления обороны на острове Хансю. На Кюсю же почти ничего не было, и быстро перебросить было нечего и неоткуда. На том же Хоккайдо тоже стояли русские войска и имелись десантные средства. Так что Тогу дали строгий, недопускающий трактовок приказ выйти в море и дать бой русским, срывая десантную операцию. Хейхатиру Тогу и сам без приказа уже готовил операцию. Буквально после первого сообщения русских на берегу и начал. Понять, что и зачем делает Тессен, для него не составило проблем. Сколько там именно русских вылезло на берег, неизвестно. Но они наступают на Нагасаки, в котором сразу началась паника. А оттуда подойдут к базе Сасебо, создавая очень серьезные проблемы. Может быть, в саму базу они не войдут, но все подходы перережут, лишив флот угля, еды и прочего обеспечения. Нужно было уходить. Бой боем, но адмирал, в отличие от паникеров в Токио, прекрасно понимал. Что вступать в бой сейчас нельзя, он проиграет. А значит, и Япония. А вот объединившись с англичанами, можно рискнуть. Поэтому приказ приказом, но цели в разрабатываемом им плане он преследовал другие. Выждав до обеда второго дня и приведя все свои корабли в полную боевую готовность, Тога начал. Первыми из бухты вышли старые броненосцы и крейсеры. Весь старый хлам. Их трюмы забили пробкой, чтобы они плохо принимали воду, а котлы раскочегарили до предела, заклепав клапаны. И вот, минимальная команда повела их в бой, стараясь имитировать атаку брандеров. То есть сделать все, чтобы русские сосредоточили огонь на них. Так и произошло. Корабли-смертники попали под шквальный огонь и линкоров и эскадренных броненосцев, и фрегатов, и корветов. И даже части эсминцев, которые стояли в боковых порядках флота. Экипажей на этих кораблях практически не было. Их, как и часть легко демонтированного оружия, Того списал на берег и отправил защищать Нагасаки, где местные жители спешно возводили баррикады. Так что особого урона личному составу этот ураганный огонь не причинял. Скорость, да, падала, но вода набиралась ими очень плохо из-за наполнения отсеков пробкой. Они горели, дымили, коптили, и вообще серьезно снижали видимость. Хоть и приближались едва-едва, все-таки совокупный огонь русской артиллерии выглядел слишком сокрушающим. Прикрывшись этой домовой психологической завесой, Тога повел свои скадренные броненосцы и броненосные крейсера. Но не на русские корабли, а стремясь выскочить из бухты и уйти на север. Причем пошел, поляясь всех орудий. Не столько прицельно, сколько куда-то туда. Главное – максимальная скорострельность. Однако дистанции были не очень большие, поэтому изредка даже попадали. было дернулся за японскими батл-шипами, но вовремя заметил, как из бухты вывалили легкие силы. Все, что там было, все, что нашли. И эсминцы, и миноносцы, и, и даже достаточно свежие минные катера, закупленные в США и Великобритании. Причем атаковали они, словно камикадзе. Пришлось плюнуть на уходящие японские корабли первого ранга и сосредоточиться на этом москитном флоте, идущем самоубийственную атаку. Ну как плюнуть? Преследовать их при таком неудачном обстоятельстве было нельзя из-за массовой атаки мелочи. Не до того. Нужно было совершать противоторпедные маневры и активно маневрировать. Стрелять по ним из орудий главного калибра тоже не получалось, так как эти чертовы брандеры продолжали приближаться. Эссен раздраженно до скрипа сжал зубы, тоскливо наблюдая за тем, как японские корабли уходят. Те, ради которых он и задумал эту операцию, уходят. А он не может ничего с этим поделать. И линкоры, и броненосцы, и фрегаты, и корветы несли 127-мм пушки в качестве противоминного калибра. По 8 на борт в четырех спаренных башенных установках. Эсминцы типа Святослав, которые участвовали в этой операции, так и вообще имели эти стволы в качестве основных орудий, что породило просто ураган очень действенного огня. Пятидюймовый заряд, попадая в эсминец или миноносец с водоизмещением 100-300 тонн, уверенно его уродовал, нанося значительные повреждения. А два-три таких подарка гарантированно выводили его из строя. Другим фундаментальным плюсом оказались 20 миллиметровые гатлинги Максима, которые стояли на эсминцах типа Святослав и недавно были установлены на корветы. Их снаряды летели на 6, 7 и даже 8 кабельтовых. То есть из них уверенно накрывали самые мелкие кораблики. Вжж, вжж, вжж. И какая-нибудь древняя миноноска, решившаяся на атаку, превращалась в парящее решето, забитое нашинкованными людьми. Впрочем, несмотря на все предпринимаемые усилия, японцы все-таки вышли на дистанцию пуска торпеды, отстрелявшись, добившись значительного количества попаданий. Две торпеды попали в борт эскадренному броненосца Петропавлов с адмиралом Макаровым на борту. Противоторпедные були, которыми он был оборудован, не выдержали, так как участок поражения оказался близкий, из-за чего ему пришлось выбрасываться на мель у берега. И еще по торпеде получили каждый из линкоров. Причем адмиральский «Святогор» целых две, но их противоторпедная защита сработала отлично. Так что только «Святогор» слегка перекосил, обеспечив двухградусный крен на правый борт и дифферент на корму в один градус. В любом случае, флоту стало резко не до попытки догнать и покарать Того. И других дел хватало. Поэтому, чуть поколебавшись, Эссен принял решение продолжать десантную операцию, которую изначально планировал как отвлекающий маневр. Конечно, определенную угрозу представляла японская береговая и крепостная артиллерия. Но Николай Оттович не переживал на этот счет. Он прекрасно знал, что во многом она была представлена очень древними и крайне неповоротливыми орудиями, почти поголовно на дымном порохе. Частично даже гладкоствольными потому как ее комплектовали по остаточному принципу. Да еще и располагалась она на прикрытых лишь бруствером позициях. Поэтому эсминцы и корветы, вошедшие в бухту, прошлись своими 5-6-дюймовыми орудиями как метлой, вычищая все, что стреляло в их сторону. Кое-какие повреждения они все же получили. И два эсминца даже выбросились на мель, а один корвет тяжело просел на нас. Но для такой операции это были совершенно незначительные потери. Тем более, что в подтянувшийся в залив Амура эсминцы поддержали наступление морской пехоты, занявшей 16 числа Нагасаки, а 17 июня уже вошедший в Сасебо, одну из главных военно-морских баз Японии тех лет, имевшей не только удобную якорную стоянку, но и военно-морской арсенал с судовыми верфями. Японцы, отступая, конечно, старались все взорвать. Кое-где это получилось, а где-то нет. Согласитесь, не просто суетиться под огнем 20 миллиметрового электрогатлинга, Поэтому, например, «Сухой док» принял поврежденный эскадренный броненосец «Петропавловск» уже 18 июня. В то время как линкоры ремонтировали путем управляемого крена. Очень опасно, но достаточно для того, чтобы привести в порядок разрушений подводной части противоторпедной защиты. Этим, правда, занялись только 20 число, когда стало ясно. Японцы осели в куре и не выходят оттуда, ожидая подхода англичан.